Даниил, тактичной дороги превзошла наше ожидание. Он легко согласился сохранить Ликину историю в тайне, и даже, как мне показалось, был рад возможности оказать ей услугу. На назначенную им встречу мы пришли втроем, и я впервые увидел, как бережно он с ней общается. Пока Лика рассказывал займе дороге о трагедии 19-летней давности, его брутальное лицо сохраняло уже знакомое мне непроницаемое выражение. Однако я почти не сомневался, что она ему нравится. Нравится больше, чем он показывал и, возможно, больше, чем мог себе позволить. И я не готов был винить его в этом. Мне ли не знать, как действовала на мужчин ошеломляющая красота Лики и Вики? Переводя взгляд с Лики на займи дорогу, я невольно вспомнил о том дне, когда познакомился со своей женой. «Друже!» «Нюсь, близнец!» Егор ворвался в аудиторию, как ураган, весело заплясал возле меня, размахивая руками перед моим носом попытки отвлечь от экрана смартфона. «В смысле? У кого?» «У Лики и сестра-близнец, Вика». Я сегодня спутал с Ликой, представляешь? Их вообще невозможно отличить внешне, хотя по манере общения они разные. Я был поражен. Лика оказалась несовершенной, уникальной и вдруг близнец. У природы своеобразное чувство юмора, однако. Егор смеялся. «Неужели ты не осознаешь красоту предмета? Думаешь, и не заметил, что Лика тебе тоже понравилось? Я вздохнул. Не было смысла спорить. Понравилось, да. Заинтересовался она, естественно, тобой но зато есть Вика, и у тебя, на мой взгляд, много шансов произвести на нее впечатление. Я сильно в этом сомневался, но в тот момент меня больше интересовало другое. Какая разница, понравились ей или нет? Девчонкам по 15 лет. Ты строишь какие-то долгосрочные планы? Нет, конечно. Скорее, долгосрочные мечты. Егор всегда умел говорить правду. Ты знаешь, мне сложилось странное впечатление, как будто Пшеничников нас специально познакомил со своими дочерями. С чего ты взял? Не могу объяснить. Просто есть такое чувство, как будто он не случайно приглашал Лику в офис. Помнишь, она сказала что-то вроде «ты мне все звал, звал», а потом он попросил кого-нибудь из нас, любого заметь, забрать ее с тренировки. Ему было все равно, кто из нас это сделает. Он просто хотел, чтобы один из нас начал с ней общаться. Но знакомство с Викой после знакомства с ее близнецом было неизбежным. Пшеничников на удивление доброжелательно отнесся к нашим слик ежедневным долгим прогулкам. Хотя пока еще официально встречаюсь с Соней. Думаю, он совсем не будет против, если ты познакомишься с Викой, и вы к нам присоединитесь. С твоей внешностью наглая самоуверенность простительна, но я-то со своего места вижу ситуацию, скажем так, немного скромнее. Может, я и преувеличиваю, но какой-то умысел у него есть. Ты же знаешь Серегу, он никогда ничего не делает случайно. Непонятно только, зачем ему это надо. Мало ли, может, хочет, чтобы его правые руки присматривали за слишком уж яркими дочерьми, и наоборот? Да ладно тебе. «Понимай желаемое за действительное». «Возможно. Но у меня есть идея, как познакомить тебя с Викой, если ты, конечно, не против. Попытка не пытка, а там посмотрим». Конечно же, я был не против. А через много лет, наконец, понял. Егор оказался прав. День мехмата стал для меня днем триумфа. Вопреки смелым предположениям Егора, я не надеялся, что такая красавица, как Вика, хотя бы взглянет на меня дважды. Но она отнеслась ко мне неожиданно дружелюбно, увлеченно рассказывала о приключениях с телепортацией, Задорно смеялась над моими шутками, в качестве которых я вовсе не был уверен, и почти не смотрела в сторону Егора. Я был благодарен судьбе уже за один этот день и не рассчитывал на большее. Но, как ни странно, какое-то время мы продолжали довольно регулярно встречаться вчетвером. Мы бродили по изнывающим от летней жары московским улицам, пиляясь кофе на шумных открытых верандах, и в одну из июльских суббот Пшеничникова даже пригласили на свой загородный дом. Изумленно глядя на Липову аллею, ведущую к высоким дверям современного геометрического дома с огромными окнами, я начал лучше понимать, что представляет собой это семейство, сплоченное, амбициозное и нацеленное на успех. Присутствие на ужине Сони, тяжело переживавший разрыв с Егором, стало для меня полной неожиданностью. Но, по-видимому, семейная традиция требовала неукоснительного соблюдения внутренних правил всех членов семейства, нравилось им это или нет. Если она предписывала присутствовать на званном ужине, то ни у кого не могло быть отговорок. В тот день мы познакомились с женой Пшеничникова, Аленой. Несмотря на юнисомненную красоту, она не обладала искрящимся обаянием младших дочерей. С нами она была вежлива, стержена, гостеприимна, но не более того. Однако меня поразило отношение к ней Сергея. Почелкнуто внимательно, почти рыцарское. В этой манере не чувствовалось ни намека на гротеск. Царственная осанка и неподдельное достоинство Алены пробуждали в голове образы русских аристократок Серебряного века и не оставляли места для бытовой фамильярности. Неулыбчиво отстраненная... Она, тем не менее, внимательно наблюдала и за нами с Егором, и за членами собственного семейства. Культ семьи в этом доме, несомненно, держался не только на Пшеничникове, и этот культ не был для меня чем-то невиданным. Мое еврейское семейство тоже держалось очень сплоченно, но Пшеничниковы относились к семье немного обстоятельнее и строже. Тот вечер мы с Егором так и не поняли, удалось ли нам выдержать испытания визитом в родовое гнездо. Судя по тому, что больше нас в гости не приглашали, впечатление у хозяев сложилось не самое лестное. Общение с близнецами становилось все более дискретным, хотя на то были и вполне объективные причины. После окончания магистратуры работа в Авилесе занимала львиную долю нашей жизни. А в конце лета близнецы уехали во Францию. Бика и Лика начали профессиональную теннисную карьеру, и теперь им предстояло жить и тренироваться вдали от Москвы. Поначалу мы с Егором мучительно по ним скучали, подолгу и в подробностях придавая совместным воспоминаниям о летних вечерах. Со временем эмоции поблекли, а когда работа над диагеном достигла лихорадочной завершающей стадии, и вовсе отступили на дальний план. Однако через полтора года события вдруг завертились со всей возрастающей скоростью. В апреле Вика, прорвавшись сквозь квалификационную сетку, выиграла турнир-премьер серии в Штукгарте. Это был первый по-настоящему крупный успех теннисного проекта Пшеничникова. Он сам, Алена и Соня улетели в Германию, через две недели вернулись оттуда с триумфом. А уже в сентябре Соня вышла замуж за человека, с которым познакомилась на том самом турнире. Ее скоропалительное замужество грянуло как гром среди ясного неба. Тем не менее, все члены семьи восприняли новость достаточно благосклонно. Соня с легкостью поступила в магистратуру Мехмата, однако наотрез отказалась проходить практику в Авилисе и вместо этого нашла себе подработку в аналитическом отделе Сбербанка. Ее нежелание день за днем видеть на работе Егора мне не удивляло. Одно дело просидеть рядом с тем, кто тебя бросил пару часов на семейном обеде, а совсем другое – год за годом работать в тесном контакте. Зато спокойная реакция Пшеничникова на ее своевольное решение оказалась для меня неожиданностью. Мне казалось, что жесткая семейная доминанта требовала держать под контролем всех своих детей, однако Соне он, по-видимому, предоставил свободу. Лишь много позже я понял причину его философского отношения к своей волю старшей дочери. С 30-летним Олегом Олевским, будущим Сониным мужем, мы познакомились незадолго до свадьбы. Для знакомства Соня выбрала офис Авиллиса. Высокий худой до да нескладности Олег, тем не менее, обладал необычайной ломаной элегантностью. Пророда наделила его узким, как бы стекающим вниз лицом, а светлые тонкие волосы не скрывали залыси над высоким убом. Несмотря на его молодость, линия подбородка уже утратила твердость. Однако великолепной формы нос, проницательные, полный юмор глаза, вкрачивая харизма, вполне компенсировали нелесные признаки раннего старения. Малевский обладал необычайным свойством, впечатление от его внешности постоянно менялось. Порой он выглядел слегка потрепанным мужчиной средних лет, но стоило ему улыбнуться и кинуть тебя проницательным ироничным взглядом, и ты уже видел перед собой блистательного красавца-аристократа. Нам с Егором Олег безоговорочно понравился. Он мог поддержать любой разговор, интересовался множеством вещей и относился к людям с дружелюбным искренним любопытством. Эти качества мгновенно подкупали самых разных по характеру людей. Судя по короткому интервалу между его знакомством с Соней и свадьбой, к шиничнику Малевский тоже пришелся по душе хотя поначалу Сергей отзывался о нем без излишнего энтузиазма. Возраст и социальный статус – всего за год до знакомства с Соней Олег развелся с женой, у них остался общий ребенок – явно говорили не в его пользу, по крайней мере, с точки зрения Сониного отца. Однако Малевский был умен и образован, возглавлял масштабный перспективный бизнес-проект крупного химического холдинга и обожал теннис. Эти обстоятельства легли на одну чашу весов с явно очарованностью Сони, а иммунитета к его мягкой харизме не обнаруживалось даже у Пшеничниковых. Знакомство с Олегом заметно преобразило Соню. В ней появился шарм и жизнерадостность, которых раньше не было. Удивительно, но во время ее недолгого романа с Егором я ничего такого не замечал. Видимо, в глубине души она всегда знала, что Егор в ее жизни – лишь эпизод, и жила в тревожном ожидании финала. Способная, трудолюбивая и независимая, она, тем не менее, всегда оставалась в тени своих младших сестер. Я не уставал удивляться капризу генетического пассианса: Соня не была похожа ни на одного из родителей – Довольно правильные черты лица почему-то не делали ее красивой. На фоне пазантного отца, аристократичной матери и триумфально прекрасных сестер она выглядела обыкновенной. Вряд ли такая семейная роль устраивала Соню, поэтому я был рад, что Олег сумел рассмотреть со скромным фасадом ее настоящую личность. С его появлением Соня изменилась даже внешне. Счастье как будто подсветило внутренние черты ее лица, придав им своеобразие яркости. Зарождающая дружба с Олегом лишь укрепилась после того, как он первым из руководителей большого бизнеса решился на внедрение диагена в своем подразделении. Эволюционирующую систему внутреннего контроля мы разработали для крупных компаний со сложной бизнес-структурой. По нашей задумке, диаген должен был взять на себя значительную часть функций, обычно выполняемых аудиторами, консультантами, HR-службой и службой безопасности. Мы верили в потенциал диагена, но нам предстояло убедить его о возможностях те самые крупные компании, для которых он предназначался. И первым руководителем, рискнувшим внедрить у себя принципиально новую IT-систему, стал Олег Малевский. Разумеется, идея предложить Диогена Олегу исходила от Егора, который по природе своей все время находился в поиске новых возможностей. Он терапил Пшеничникова. Если разговаривать с Малевским, то как можно быстрее, до того, как они с Соней поженятся. На чему трудно будет избежать обвинений в лоббировании семейных интересов. За два месяца до запланированной свадьбы… Пшеничников делегировал нас с Егором на переговоры с гендиректором ООО «Биосинтек», то есть с Олегом. Первый этап, впрочем, прошел не слишком формально. В тихом и неприлично дорогом рыбном ресторане. Помимо крупных теннисных турниров, геноист Малевский обожал хорошую кухню. В обществе Егора и Олега, двух гениев эмоционального интеллекта, и был способен лишь есть, пивать и изредка прояснять технические тонкости нашей разработки. Ухитрившись удобно устроиться на поразительно неудобном дизайнерском стуле, Олег с любопытством наблюдал, как Егор увлеченно описывает конкурентные преимущества диагена. Его задача – в текущем режиме мониторить деятельность компании, искать уязвимости и пути их устранения. Он практичен. Для работы с ним не требуется целый штат айтишников. Запустить его в действие может один человек, понимаешь? Причем не айтишник. Это может быть гендиректор или внутренний аудитор. Кто угодно, у кого будут соответствующие полномочия. И что очень важно, диаген взаимодействует с заказчиком, скажем так, в антропологическом формате. То есть, то есть текстом и голосом, все обнаруженные проблемы, все нет от нет внутренних правил компании, и тем более от норм закона он обсуждает заказчиком в понятном и удобном формате, без всяких айтишников, внешних консультантов и аудиторов. Но ведь заранее нельзя предусмотреть обстоятельства, которые могут возникнуть в конкретной компании. Всегда есть риск беспрецедентных ситуаций. Я не очень верю в беспрецедентность бизнес-ситуации, если честно, но ты прав. Для самого диагена ситуация может оказаться беспрецедентной. Поэтому, если для работы с ней потребуется усовершенствовать программу, диаген сначала допишет сам себя. Поэтому он является эволвером, эволюционирующим искусственным интеллектом. Олег сосредоточенно слушал, игонько барабаня по столу длинными пальцами. Да, любопытно. Есть над чем подумать. Хотя постоянный контакт с программой несколько смущает. Иногда все же лучше чего-то не знать. Он усмехнулся переводя ироничный взгляд с меня на Егора и обратно. Легкое незнание деталей способствует стратегическому видению. Трудно с тобой не согласиться. Рассмеялся Егор, которому явно понравилась формулировка Малевского. Для менеджмента со стратегическим подходом предусмотрен другой вариант взаимодействия с ИИ. Заказчик выдает ему карт-бланш на самостоятельный анализ ситуации, и диагент сам определяет значимость выявленных фактов. В таком режиме ИИ просто предлагает варианты решений. Малевский вновь забарабанил пальцами по столу. Звучит заманчиво, но учитывая новизну продукта и его стоимость, Не нужно подумать и обсудить все это с правлением. Честно говоря, возможности диагена даже пугают, невольно вспоминаются страшилки про искусственный интеллект. Об этом можешь не беспокоиться, ставил наконец я считай диагена вечным ребенком, которого полностью контролируют родители, то есть мы. Из него может вырасти серьезный взрослый, но только если родители позволят. А Они, то есть мы, в этом никак не заинтересованы. Олег думал несколько дней и в итоге решился И не прогадал. Через некоторое время. Именно его бизнес-подразделение продемонстрировало выдающиеся результаты, и агент был внедрен в систему менеджмента всего громадного холдинга. Сделка открыла Эвилесу дорогу в мир большого бизнеса, и постепенно он превратился в одну из самых быстрорастущих и успешных высокотехнологичных компаний.